Глава двадцать шестая. Я нарисую новый мир. Поверить не могу. Я часто поморгала, пытаясь вернуть четкость зрению, и ошалела, осмотрела огромную светлую мастерскую. Здесь царила невероятная атмосфера, словно мы в сказку попали. Ни единого окна. Расписанные красками стены напоминали огромные картины, а потолок и вовсе выглядел как звездное небо. Но что самое удивительное. Едва мы зашли, тут же зажглись фантастические фонарики, напоминающие живые цветы. Их свет имитировал дневное освещение и идеально подходил для работы, не искажая истинные цвета красок. Но со стороны казалось, что свет исходит от самой комнаты, словно все в ней пропитано магическим сиянием. Лес Фэри! Завороженно выдохнула Лали, и в этот миг комнату передернула рябью, и окружающий пейзаж сменился морским. Теперь потолок казался закатным небом, раскрашенным рукой гениального мечтателя в нежно-розовый и сиреневый. Пол превратился в песчаный берег, а стена напротив в аквамариновое бескрайнее море. "Невероятно", прошептала я, любуясь россыпью сапфировых и лазуревых искорок на песке. Почему-то вспомнился легендарный светящийся пляж на Мальдивах. Море звёзд, так его называли из-за редкого светящегося планктона. С приходом ночи он превращал воду и песок в звёздное небо. подсвечивая их голубовато-неоновым светом. Это не иллюзия, а настоящие картины, гордоливо муркнул Мигель. И все они написаны рукой вашей матери. Но как такое возможно? недоумённо прошептала я. Они же меняются. Перед росписью она покрывала стены специальным составом, запоминающим рисунок, пояснил ягуар. А после закрепляла их магией. А когда память стены накапливала нужное количество работ, Ханна соединяла картины заклинанием, чтобы они постоянно менялись. У меня слов нет, честно призналась, рассматривая это совершенство. Всё такое живое. Пейзажи были слабостью Ханны, пояснил Югуар. Она обожала писать их и вкладывала душу в эти работы. А портреты создавала ей изредка, когда хотела немного отвлечься. Что ж, теперь понятно, почему между картиной в траурной гостиной и этой росписью колоссальная разница. Нет, портрет был прекрасен, но явно не дотягивал до уровня пейзажей Ханны. Роджер, отпусти меня, пожалуйста, попросила я. Хочу немного осмотреться. Дракон выполнил просьбу, и едва я коснулась ногами пола, как он вновь вспыхнул, превращаясь в лазурное небо, отражающее храм Десяти. Белоснежный искрящийся мрамор, чёткость и совершенство линий Резкие контрастные мазки при изображении самого храма и колоннады, и в то же время мягкая рассветная дымка над озером. Ханна виртуозно сочетала абсолютно разные техники, переходя от размытых мягких мазков к жёстким линиям, подчёркивая совершенную белизну храма за счёт контраста света и тени. Благодаря чему светилище казалось объёмным, словно передо мной была не картина, а огромная 3D-модель храма. Но прекрасная картина была недописана. Слева от колоннады красовался лишь размытый эскиз. Это та самая картина, о которой я говорил, мурлыкнул Мигель. Хана называла её Дорогами тени, и на месте эскиза должна была появиться копия мемориальной стелы, стоящей на северной границе. А возле настоящего святилища Десяти владык тоже есть такая стела, уточнила я, вспоминая наш с Родгером полёт. Была очень давно, ответил Егор. Но могущественные маги стали злоупотреблять её силой и использовать мудрость предков в корыстных целях. И однажды стелла просто испарилась. Никто не знает, куда она переместилась. Поэтому, изображая стеллу у подножия святилища, Ханна хотела отдать дань традициям и прошлому. "Это всё очень интересно", вздохнула я. "Но можно чуть-чуть подробнее". Мигель говорил о дороге предков, пришёл на помощь Родгер Раньше любой, в ком есть хоть капля крови творца, мог прийти в храм и попросить совета у предков. Но проблема в том, что духи, призываемые стелой, не могли соврать или отказать отвечать на заданный вопрос, добавила Лали. Поэтому маги начали использовать их, чтобы выведать старые тайны и найти сокровища рода, можете не продолжать, скривилась я. Алчность победила благоразумие. О, вы, нам в жизни так часто бывает, хозяйёмшка, моркнул Егоар. В общем духе предков озлобились на потомков и перенесли стелу в неизвестное место. За тысячелетие кто-то так и не нашёл дорогу памяти, поэтому Хан написала её, основываясь на старых фресках и описаниях из книг. Получилось грандиозно, задумчиво протянул Роджер. Жаль, что он не успела закончить картину. Жаль, эхом ответила я, подходя к незаконченному эскизу. Но стоило мне коснуться его, как размытые линии полыхнули золотом. Она с тени начало проступать недостающая часть картины. По белоснежной глади дымкой растекались краски, заполняя незаконченный набросок с веркающим разноцветным маревом. Пейзаж оживал на глазах, и через несколько мгновений на месте грубого эскиза появилась вымощенная брусчаткой дорожка, ведущая к высокой и изящной стелле. Странное сочетание: грубый камень дороги ярко контрастировал со стальным великолепием, но при этом не нарушал общей гармонии картины. Словно в этой небрежной простоте был особый символизм, подчёркивающий хрупкую красоту храма и мемориальной плиты. На удивляло не только это. Картина была яркой, живой, осязаемой. Казалось, я слышу запах цветов, растущих по бокам от тропы, и ощущаю дуновение ветерка. Запах трав неожиданно стал явным, и я с шумом втянула воздух, не веря собственному нюху. Я слышу аромат цветов, словно заворожённая пискнула лали, подлетая ближе. И ветер Я его кожей чувствую, не только кожей. Стоило Фэри замереть, зависнув в воздухе прямо перед картиной, я заметила, как колышется ее тонкая шелковая юбка. Желая проверить догадку, я подхватила лежащую неподалеку ленту и поднесла к стене. Лента качнулась, а затем еще раз и еще. Это не картина, прошептала, осыпшим от шока голосом. Это дорога предков. А шалела прошептал Медели. Неужели Ханна нашла её? Шутите, воскликнула Вероника в ленту. Это это настоящая стела? Здесь, в мастерской моей матери? Возможно, это было одним из секретов, которые ей поведал умирающий страж, предположил Роджер. Мигель сказал, что не знает и половины того, что Ханни рассказал Мак. Думаешь, вместе со слезой он доверил ей и тайну стелы? Растерянно уточнила вновь, переведя взгляд на тропу. Это можно было узнать лишь у самой Ханны, задумчиво муркнул Мигель. Если Стелла настоящая, вы сможете призвать ее дух и лично задать вопросы. Ату слышанного перехватило дыхание. Неужели я действительно смогу увидеть родителей, услышать голоса не в записи кристала, а почти в живую, сказать, как мне их не хватало, коснуться, пусть и призраков, но это и так очень щедрый подарок, на который я вовсе не рассчитывала. А еще это шанс снова увидеть Марию. Ведь если её душа принадлежала этому миру, после смерти она должна была вернуться на тиерру. Мариэль. Я запнулась, пытаясь собраться с мыслями, но шок был настолько сильным, что язык едва шевелился и казался ватным, а в голове растревоженным осенним роем метались вопросы догадки и теории. Я не знала, с чего начать, какой вопрос задать первым, но к счастью, Родгер понял меня без слов. Взы на настоящей стелы можно призвать душу любого предка, независимо от того, в каком из миров он погиб. Ответил дракон. Но я пока не уверен, что это не иллюзия или осколок памяти. Да, об этом я тоже сразу подумала, поэтому и боялась радоваться раньше времени. Пыталась унять бушующие эмоции и сосредоточиться на деле, но сердце всё равно билось словно сумасшедшее, а в мечтах уже вырисовывалась встреча с бабушкой и родителями. Увидеть хоть на миг, сказать, как люблю их, показать, как я изменилась и какой стала. Не знаю, видели ли они меня. Знают ли, как я выросла и через что прошла? Раньше я никогда не думала об этом. Слишком больно было каждый раз осознавать, что в том мире у меня больше нет никого, ни одной родной души. А сейчас мне выпал уникальный, абсолютно невозможный шанс встретиться с близкими. Но вместо того, чтобы мучать Кстелли, я замерла перед тропой, застыла, стараясь с ним рогать лишь не моргать лишний раз, чтобы не спугнуть видение, и в то же время не могла найти в себе сил шагнуть вперёд. Неизвестность пугала и порождала сотни глупых вопросов. Вдруг духи испытывают боль во время призыва. Может, души родителей и Мариэль уже давно переродились, и призвав их, я наврежу? И не выведу ли я врага на стелу, позвав сюда призраков? Боюсь, выдохнула, обхватив себя за плечи. До да безумия хочу увидеть их, но не могу шагнуть. Неудивительно. В голосе Родгера было лишь понимание и безграничное беспокойство, ни намёка на осуждение или попытку поторопить меня. Подойдя ближе, он обнял меня за плечи, привлекая к себе, и наклонившись к уху прошептал: "Ты не обязана сразу бежать к Стелле. Можешь задать все вопросы, прийти в себя. Я могу позвать вас за собой". С надеждой спросила, глядя на мерцающую тропу. На миг мне даже показалось, что свечение стало немного ярче, а ветерок сильнее, словно Стелла сама ответила согласием. "Не знаю", немного подумав, ответил Роджер. "Но попробовать стоит. Я и сам не хочу отпускать тебя одну". Если магия пропустит хотя бы Мигеля, ты ведь мой истинный, напомнила я, сильнее прижавшись к любимому. А Лали и Мигель наши духи-хранители, почему нет? Магия пропустила нас в мастерскую и позволила увидеть тропу. Возможно, пропустит и к самой Стелле, муркнул Егор. Хотя, если верить хроникам, раньше к мемориалу могли приблизиться лишь потомки дворца. Защита святилища пропускала внутрь только владык, перебила его Лали. А стела находилась рядом с храмом, так что сейчас шансы есть. В любом случае не узнаем наверняка, пока не попробуем, сказала, собираясь с духом. Осознание того, что Родгер и духи могут пойти со мной, придало сил и решимости. По ведомости неведомому порыву я шагнула ещё ближе к тропе и мысленно прошептала: "Вери, что вы слышите и чувствуете наше намерение. Никто из нас не собирается использовать стелу в личных целях. Мы хотим лишь найти частицы слезы и вернуть артефакт Вордин, но для этого нам нужна помощь предков". Позвольте, закончить я не успела. Тропа полыхнула золотым огнем, а через миг по ее краям выросли тени, здоровенные, раза в два выше обычного человека. Они постепенно обретали форму, становясь похожими на воинов в старинных доспехах или жрецов в длинных балахонах, а некоторые и вовсе напоминали женщин в пышных бальных платьях. Все фигуры были абсолютно разными, но каждая по-своему притягивала взгляд. Каждая из теней заключала в себе целый мир и осколок своей эпохи. каждая могла рассказать историю своей жизни, но меня интересовали лишь три фигуры. Насколько я не присматривалась, не могла найти их среди безмолвных стражей тропы. "Я не вижу это ритуальное приглашение", ответил Родгер, почтительно поклонившись духам. И я, помнившись, сделала то же самое. "Нас пропускают?" прошептала, не веря своему счастью. "Похоже на это", муркнул Мигель, первым вступив на тропу. Всего лишь дотронулся до брусчатки кончиком пушистой лапы, но и этого хватило, чтобы всю дорогу залило ослепительным сиянием, а вокруг стелы зажглось девять факелов. Дорога предков приняла нас и позволила приподнять завесу своих тайн. Ягуар ступил на брусчатку второй лапой, но тропа предупредительно замегала, словно намекая, что первый должна идти я. Нам нужно соблюсти какой-то ритуал? осторожно спросила, осматривая мерцающую дорогу. Или мы должны подойти к стеле и назвать имя духа? В хрониках не упоминалось о специальных ритуалах, перебил меня Мигель. Только говорилось, что призвать души предков может любой маг, в котором течёт кровь творца. Прекрасно, и что мне делать с этой информацией? Наверняка местные владыки проходили какие-то курсы по управлению древними артефактами, а я всё изучаю в полевых условиях. Только увидел новый магический предмет и сразу в бой. Ни тебе пояснений, ни кратеньких инструкций по применению, Думаю, дар и артефакт танцора сами подскажут тебе, что нужно делать. Успокоил Родгер. Просто доверься им и позволь указать правильный путь. Легко сказать. Я в последнее время только этим и занимаюсь. Доверяю свою жизнь и судьбу непонятным амулетам и незнакомым духам и молюсь, чтобы это сработало. Словно услышав мои мысли, туфли обиженно завибрировали, а подошва стала быстро накаляться. Ой! воскликнула, запрыгив на месте. Ну простите, мне, знаете ли, тоже обидно. Я вам доверяю, хоть это и сложно, а вы отмалчиваетесь постоянно. Могли бы тоже пойти на встречу, раз такие умные. Артефакт не ответил, но подошвы гореть перестали, будто намекая, что меня услышали и готовы обдумать предложение. Поможете? С надеждой спросила Яну, на этот раз отозвался дар. Вокруг меня вспыхнули лиловые искорки, и зажглись тонкие едва заметные нити, похожие на кружевную паутинку. Почувствовав магию вечности, тропа засияла ярче, а теневые воины призвали мечи. Но не успела я испугаться, как стражи подняли оружие над головами, приветствуя нас. Лиловая паутинка натянулась и завибрировала. Дар звал меня за собой, и на всякий случай, ещё раз поклонившись предкам, я ступила на брусчатую дорогу, заходя внутрь картины. Но ничего не произошло. Я даже не почувствовала, как переместилась внутрь. Зато едва попыталась обернуться, вокруг меня вихрем всполохнули магические искры, а подошвы туфель предупреждающе накалились. "Нельзя оборачиваться", удивлённо уточнила я. Похоже на это, раздался позади голос Родгера. А вы прошли за мной? спросила Заведя руку назад. К счастью, мои дрожащие пальцы тут же обхватила горячая ладонь дракона. Мы здесь, ответил он. Идём за тобой. Хвала предкам и местным богам. Всё же ввязываться в подобные авантюры куда проще, когда знаешь, что тебя есть кому подстраховать и поддержать. Магические нити вновь задрожали. И решив не нервировать дар, я решительно зашагала к стеле. Стук каблучков эхом разносился над тропой предков. И с каждым шагом мемориальная плита сияла ярче, а тени стражей блекли, превращаясь в размытую дымку. Странный ритуал, дикий и забытый, но лишь благодаря ему я осознала суть собственной силы. Прошлое дым, будущее неясный свет, на который мы летим словно мотыльки. Они иллюзорны, эфемерны. Блуждая между мечтами и воспоминаниями, мы часто забываем о настоящем, а вечность в равновесии. Помнить о прошлом Думать о будущем, но жить настоящим. Так просто и в то же время для многих недосягаемо. Кто-то теряет бесценное время, оплакивая упущенные возможности и залезывая старые раны, а кто-то не видит реальной жизни, мечтая о невозможном. За примерами ходить далеко не нужно. Я сама долгие годы блуждала в тенях воспоминаний, пока не нашла новый смысл жизни и лишь для того, чтобы в один прекрасный день узнать, что у меня нет места в мире, который считало родным. А Вилана и ее отец имеют все, о чем можно лишь мечтать, не видят жизни за интригами и кознями, желая заполучить то, что им не принадлежит. Смертным свойственно бессмысленную возня. Раздавшийся из тела глубокий мужской голос заставил меня вздрогнуть и остановиться в нескольких шагах от белоснежной плиты. Вы сами лишаете себя права на счастье, гоняясь за выдуманными сокровищами. Мемориальная плита заискрилась лиловым, и ее магия начала сплетаться с моей. образуя плотную паутинку, над которой постепенно вырисовывался призрак высокого худощавого мужчины в кожаных доспехах. Смоглая кожа, густая щетина подчёркивающая грубые, жёсткие черты лица и колючий взгляд пронзительно серых глаз. Мужчину сложно было назвать красивым, но в нём чувствовалась сумасшедшая, сокрушительная сила и абсолютно несгибаемая воля. Слеза важна для вечности и равновесия, продолжил страж. Но в руках смертных Её магия будет нести лишь боль и разрушение. Жаль, что всё равно не переводятся безумцы, верящие, что могут подчинить хаос. Мы хотим вернуть слезу Вордин, почтительно сказала я, поклонившись призраку. И разобраться с отступниками. Вы столько лет не замечали их, и они успели сплести слишком прочные сети, зло усмехнулся сероглазый. Но и я не вправе осуждать вас. Когда-то я также был слеп и попустил чуму в собственный орден. Вы Тагар Ворока, тринадцатый глава ордена и тот самый страж, которого ваша мать нашла в паутине. Ответил дух, ответив нам церемониальный поклон. От услышанного закружилась голова, а цифра тринадцать никак не хотела состыковываться с датой основания ордена. Кажется, Родгер говорил, что стражи появились тридцать четыре тысячи лет назад. Это ж сколько? Те, кто принёс присягу вечности, не стареют, спокойно ответил маг, прочитав мои мысли. Но нас можно убить. Поговорим об этом в другой раз. Сейчас у нас мало времени. Почему? осторожно уточнила я. Твоя магия нестабильна, поэтому вам нельзя долго находиться здесь, отрезал сероглазый. И пока твой дар не вошёл в полную силу, ты не имеешь права задавать вопросы. Но Можешь слушать? Не совсем поняла, о чём речь, ну ладно. Подождём и послушаем дальше. Ты слаба, но быстро учишься, добавил Страж, окинув меня пристальным взглядом. А открытые знания в иной раз важнее силы. Мак замолчал, а за его спиной заплясали тени прошлого. Всполохи пожары и вспышки боевых заклинаний, кровь на снегу, тот метеш унёс много жизней. Но из троих беглецов не выжил никто, продолжил сероглазый. Первого отступника убили бывшие соратники, второго уничтожил я. Третий сбежал и спрятался, надеялся найти источник и восстановиться, но Творец всё видит, и вместо спасения предатель нашёл смерть. Отступник столкнулся с чудовищами хуже. По губам сероглазого скользнула ядовитая ухмылка. наткнулся на такую же алчную тварь, как он сам. И один паук сожрал второго, и тот маг, выпивший память предателя, открыл охоту на ваших родителей, пытаясь завладеть слезой. А вы не можете? Нет, отрезал маг. У меня нет права сообщать вам то, что может изменить ход времени, но я могу рассказать, что поведал вашей матери. Уже неплохо. Как вы уже знаете, Двадцать шесть лет назад трое отступников подняли мятеж, и пока все силы ордена были брошены на его подавление, зачинщики выкрывали из архивов карту с указанием места, где спрятано слеза. К счастью, на расшифровку карты требовалось время, а у меня, как у главы стражи, была копия, и я успел добраться до сокровищницы раньше отступников. Но встретили их на выходе? Уточнила я. Нет. Во время спуска в сокровищницу я попал в одну из ловушек и повредил ногу. Поэтому обратная дорога заняла намного больше времени. Это меня и погубило, вздохнул Мак. Они напали на меня во время привала, двое сильнейших стражи, бывшие когда-то моими учениками. Сероглазы запнулся, а на его лице промелькнули застарелая боль и скорбь. До сих пор не понимаю, как не рассмотрел в них гниль. От предательства никто не застрахован. Тихо сказала, пытаясь поддержать стража. "Никто", согласился Мак. "Но у меня не было права на такие ошибки. Впрочем, это уже не имеет значения. После боя мне удалось скрыться в паутине, где я и встретил вашу мать. Вначале я боялся доверить ей артефакт, но выбора не было. Оставлять слезу прямо в паутине нельзя, поэтому я рассказал всё Ханне и взял с неё клятву, что она найдёт стелу предков и закопает амулет под ней. Стоп. Едва ли не хором рявкнули мы. Почему вы не попросили ее найти какого-нибудь стража и отдать ему слезу? – спросила я. Разве не логичнее было вернуть амулет в Орден? Слеза слишком большой соблазн. Криво усмехнулся Мак. Если вернуть ее в Орден, через какое-то время вспыхнет новый мятеж. К тому же многое изменилось, и сейчас вам будет слишком сложно доставить ее к северной границе. Ворог словно паук оплёл королевство своими нитями и ждёт, пока вы соберёте все части слезы. Но у него тоже есть одна часть, уточнила Лили. Да. Но если вы соберёте все остальные части, я расскажу, как призвать последний, используя магию самого артефакта. О, ну хоть одна хорошая новость. Значит, нам не придётся грабить врага. Две части слезы, коньки и брошь. Приведу вас к следующий, продолжил Мак. И так далее, пока не соберёте весь амулет. Я благословляю вас на поиск и снимаю защиту, которую поставил на артефакт. Отныне вы будете единственные, кто сможет найти слезу по зову. Вокруг меня вспыхнуло лиловое пламя, и окружающий мир на миг утонул во всполохах магических искр и хрустальном звенящем пении надрывном, безумном, пленяющим. Артефакт звал меня, молил поскорее найти все части и позволить ему снова стать целым. Вам пора уходить. Неожиданно сказал Мак, вырывая меня из оцепенения и взмахнув рукой, начертил в воздухе странный символ, а через миг рядом с ним возникла иллюзия. Замёрзшее озеро, парящая над ним крылатая девушка, фигура в белоснежном плаще на берегу и жуткие чудовища прогрызающие себе путь к востолщу льда. Теперь, получив благословение, вы сможете найти все части артефакта, а эта иллюзия приведёт вас к матери, быстро проговорил Сероглазый. Остальное вам расскажет дух Ханны. Но, мама, я запнулась, не зная, как спросить про встречу с родителями. Вы не сможете призвать души родителей через стелу, огорчил меня Сероглазый. А встречаться с Мариэль вам пока рано, но их души не здесь. Хана ошиблась лишь в одном, поэтому назов предков пришёл я, а не она. Время истекло. Неожиданно рявкнул страж, разрывая связывающую нас паутину. Быстро возвращайтесь в особняк, иначе Трава поглотит вас и превратит в одну из теней.